Театр кукол и театр теней. Кукольный театр берет свое начало с древних кукол, которые погребались вместе с усопшим. Погребальная кукла не только имитировала тело человека, но и могла двигаться. Некоторые механизмы позволяли им прыгать, поэтому их назвали юн – прыгать, плясать. Среди кукол можно было увидеть разных персонажей – воинов или клоунов-карликов, При раскопках захоронений доцинской эпохи было найдено очень много деревянных кукол. К эпохе Хань марионеточный кукольный театр уже стал одним из обязательных номеров цирковых представлений. В книге Синьшу «Новые писания» Дзя-И есть описание того, как в эпоху Хань 20-30 загримированных женщин танцевали, играли на сяо и ударных, а также управляли деревянными статуэтками. Эти статуэтки и есть те самые куклы. В Юэйфу Цзалу, заметках о песнях Юэйфу, также есть история о происхождении кукольных спектаклей. Там говорится о том, что они берут свое начало с осады Пинчена во время правления Любана. Генерал Пин решил вызвать ревность супруги хана Хунов Маду, чтобы тот прекратил осаду города и созвал людей, которые стали управлять деревянной куклой на стене города, как будто это была настоящая женщина. Увидев ее издалека, жена хана испугалась, что Маду захочет взять себе в жены эту танцовщицу, и заставила его отвести войска. В энциклопедии «Тунь-Дянь» «Всепроницающий свод», созданный Дую в эпоху Тан, говорится, «Песенно-танцевальные представления включают в себя домянь, представление с загримированным лицом, «Ботоу» – представление с масками, «Таяонян» – представление исполнялось женщинами, «Кулейдзы» – или «Кукольный спектакль» и другие. Деревянные куклы, которые прекрасно танцевали и развлекали зрителей, использовались для представлений на протяжении всей эпохи Хань. Император Северной Ци Гао Вэй тоже любил эти представления, Этот вид искусства был распространен и в кагуре, в наше время часто исполняется на площадях. К эпохе Троецарствия изобретатель Маадзюнь создал номера с использованием кукол, приводившихся в движение водой. Эти деревянные человечки могли бить в барабаны, играть на сяо, жонглировать шарами, фехтовать, ходить по канату, стоять на руках, свободно расхаживать заходить в канцелярии чиновников, участвовать в петушиных боях, мастерски, справляться с любым делом. Глава записки о Вэй Минди, Сань записи о трех царствах Вэйшу, краткая история Вэй, это те самые водяные марионетки. В главе «Вопросы Тана» трактата Ледзы говорится о том, что когда Джоушский царь Муван, объехав весь Запад и миновав Кунь Лунь, Возвращался назад, ему показали ремесленника по имени Яньши, который умел делать марионеток. Те были как живые, умели петь и танцевать. В конце представления манекен подмигнул окружавшим царя женщинам и поманил их к себе. Царь очень рассердился и хотел казнить инши на месте, а мастер, испугавшись, тут же разобрал манекен на части и показал их царю. Этот манекен был сделан из кожи и кусков дерева, скрепленных клеем, покрытых лаком и раскрашенных в белый, черный, красный и синий цвета. Конечно, в этой истории все преувеличено, но тот факт, что марионетки тогда существовали, является несомненным. Возможно, трактат Ли Цзы является фальсификацией, созданной по заказу династии Цинь, но даже если так, техника создания марионеток в эпоху Цинь была на высоте. Марионетки были почти что роботами, могли даже строить глазки, что говорит о невероятном мастерстве их создания. В эпоху Тан представления с марионетками стали очень распространены. К эпохе Сун их популярность только возросла. Появилось множество разных видов кукол. Марионетки на веревочках, куклы на палке, водяные марионетки, пороховые марионетки, куклы из плоти. В роли марионеток выступали младенцы. И так далее. Первые два вида до сих пор невероятно популярны. Водяные марионетки сейчас очень распространены во Вьетнаме. В книге «Мэн Лян Лу. "Записи снов» У Цзэ рассказывает о шатрах для представлений на торговых площадях Ханчжоу, в которых разного рода марионетки демонстрировали разных персонажей и рассказывали разные сюжеты. Обычно марионетки рассказывали о красавицах, божествах и привидениях, о кавалеристах и исторических событиях, о правителях, министрах и генералах прошлых эпох, исполняли хуабени и рассказывали истории на исторические сюжеты, исполняли юаньскую драму или яйцы. Тех, кто управлял водяными марионетками, называли Яо Юйсань, Сайбаогэ, Ванззи, дзиньши и так далее. Их игра могла вызвать сочувствие. Кроме того, водяные марионетки постоянно то исчезали, то появлялись, танцевали и ходили, из рыб превращались в настоящих драконов. Это непостижимое мастерство. Очевидно, что искусство кукольного театра в эпоху Сун было на высочайшем уровне, Марионетки удивительным образом были похожи на живых людей и притом были совершенно неповторимы. Марионетка на палках приводилась в движение с помощью маленьких палочек, которые к ней крепились. Это довольно старый вид марионеток. Марионетки на веревочках, возможно, были созданы под влиянием Индии. Их приводили в движение с помощью веревочек. Подвижными у них были все части туловища – рот, глаза, шея, талия, руки и ноги. Они были еще более гибкими и могли выступать наравне с людьми. Куклы на палках управлял один человек. На своих плечах он носил маленькую сцену, ударные инструменты и кукол. Руками он управлял куклами, а ногами нажимал на педали ударных инструментов. Он ходил по крестьянским дворам. Такие представления назывались бань переносной кукольный театр. Куклами из плоти называли «младенцев», с помощью которых изображали различных персонажей. Сегодня на празднике тоже устраивают представления с участием детей – тайге, пяосе. Пороховые куклы и водяные марионетки приводятся в движение с помощью пороха и воды. Они чем-то похожи на роботов. Позже появились тряпичные куклы-кармашки. Голова куклы надевалась на палец и им управлялась. Эти куклы все еще распространены в Фудзиане и других местах. В начальный период эпохи Цин такие представления были распространены в низовьях реки Янзы. Ли Доу в книге «Янчжоу Хуафан Лу» записки о Джонки в Янчжоу писал, «Люди Фэньяна разводят мартышек и обучают их разным номерам, называют их театром мартышек, делают из ткани небольшую комнату с деревянными подпорками и с помощью пяти пальцев управляют трехдюймовыми куклами». Музыкальное представление под барабаны с прозаическим текстом называется санзы. Представления с рифмованными текстами, исполняются одним человеком, называются Дзянь Данци. Оба представления очень популярны в городе Инжоу в первый месяц года по лунному календарю. В репертуаре кукольных театров очень много Сяоси, основанных на народных сказаниях. Также есть много отрывков из длинных пьес на исторические темы, например, из «Саньгу Янь И», «Си Ю Цзи», «Ян Цзя Цзян» и так далее. Многие представления строятся на слегка измененных текстах традиционной китайской драмы. Сяо очень яркие и живые, написанные с юмором, события преувеличены, зачастую выдуманы, поэтому их очень любят подростки. Великий немецкий поэт Гёте до конца дней сохранил память о том, как в детстве он посмотрел кукольный спектакль «Фауст», а позже написал одноименную поэму. Очевидно, что сила художественного воздействия кукольного театра велика. Также есть одна пьеса для кукольного спектакля «Ван Сяо да — «Ван Сяо дерется с тигром». В ней рассказывается о том, что Ван Сяо был подкаблучником, жена оттаскала его за ухо, прижала к земле и избила. После этого Ван Сяо, чтобы не возвращаться домой, где ему могут скрутить ухо, поднялся в горы для заготовки дров. В горах он натолкнулся на тигра и вступил с ним в поединок. В результате тигр его съел. Супруга Ван Сяо пришла в горы на поиски мужа и увидела его пару обуви, а также спящего тигра. Она подскочила к тигру, схватила его за ухо и начала изо всех сил дергать, а потом рукой ухватилась за ноги Ван Сяо и вытащила его изо рта тигра. Тигр в страхе бежал. А Ван Сяо поблагодарил свою жену и поклонился ей. «Спасибо, женушка, что спасла. Пойдем теперь домой вместе хлебать кашу». Эта история наполнена вымыслом и народным юмором. Она очень живая. Сейчас на праздник весны во время празднования в пекинском храме Дуньюэ старые мастера из Утяо Показывают семейные кукольные спектакли Баньданьси. сцену на особой балке, которая лежит на плечах, и один человек ударяет в гонг и исполняет спектакль Вансяо Даху. Однако в этом спектакле Вансяо, хоть и извлекают изо рта тигра, спасти его уже не удается. Сосед говорит его супруге: "Не плачь, не плачь", и помогает ей утирать слезы. Кукольный театр сформировался довольно рано. Некоторые эксперты считают, что традиционная китайская драма появилась и распространилась под его влиянием. Дух покровителя актерской профессии Лао Лан, которого почитают многие исполнители местной музыкальной драмы и пекинской оперы, тоже является марионеткой. Кукольный театр наложил отпечаток и на стандарты, и формы сценического движения. По мнению деятеля простонародной литературы Сунь Кайди. Древняя китайская драма происходит из кукольного театра, что вполне резонно. Многие историки считают, что у истоков искусства кино стоит театр теней. Несомненно, это самый ранний вид кинематографа в мире. Театр теней – один из видов сяоси, распространенных в народе, который главным образом сформировался из искусства вырезания из бумаги – дзяньджи. В таких провинциях, как Хунань и Цинхай – По-прежнему существует театр теней с бумажными фигурками – джиин. Чуть позже для изготовления фигурок стали пользоваться полупрозрачной ослиной, бараньей и бычьей кожей, которая была более долговечным материалом, чем бумага. Сегодня на севере страны театр теней представляет Тяньшаньский, Луанчжоуский театр теней. Используются фигурки, изображающие персонажей в профиль и изготовленные из ослиной кожи. Фигурками управляет человек, двигая их за палочки. Свет направляется на тканевый экран. Зрители смотрят на действия с другой стороны экрана. Это точно такой же механизм, как в кино. Только в те времена не было электричества. Сегодня для представлений в равной степени используются электрические и газовые лампы. Театр теней впервые появился при династии Хань. В главе жизнеописания супруги ханьского У Ди книги Ханшу рассказывается история о том, как император У Ди тосковал по своей умершей супруге Ли. Тогда маг из царства Ци развернул перед императором полог, и тот в свете лампы увидел сидящую в шатре супругу Ли. В главе жизнеописания родственников императора говорится, что после того, как У Ди увидел тень человека, он написал стихотворение. «Ты ли это? Или не ты? Ты поднялась и смотришь? Но почему до сих пор не подошла ко мне?» В таких книгах, как синий луни», «Новые суждения», «Хуань Таня», «Бэйтан Шучао», «Подборка книг из северных покоев», также встречаются подобные записи. Скорее всего, фигурки тогда все еще делались из бумаги, а не из кожи. К эпохе Сун. Театр теней с фигурками из кожи стал одним из номеров всевозможных увеселительных представлений. Существовало огромное количество инсценировок. В Мэн Лян Лу рассказывается о театре теней в Кайфене и Ханчжоу. В Кайфене есть мастера теней, которые раньше вырезали фигурки из бумаги, теперь они стали еще более искусными и научились мастерить их из бараньей кожи, раскрашивать их, нисколько не повреждая. В Ханчжоу есть такие мастера, как Дзя Сы Лан, Ван Шен, Ван Джун Цин, которые ставят прекрасные номера. Они также хороши и в декламации. Их хуабэни также хороши, как и исторические повествования. Они в равной степени аутентичны. Положительные герои имеют ровную форму, отрицательные — кривую. Внешний вид фигурок также является аллегорией, отражением достоинств и недостатков персонажа. Хуабэнь в «Театре теней» – фактически это сценарий – отождествляется с художественной прозой. Здесь показываются противоположности – честной и вероломной. Так же, как и в традиционном китайском театре, эти пьесы сильны в своем художественном воздействии. Они могут растрогать до слез. В эпоху династии Мин театр теней постепенно стал проникать в другие районы из округа Тяньшань. Так он попал в провинции Ляонин, Гирин, Хэйлунцзян, в города Пекин и Тяньцзинь, в провинции Ханань, Шанси, Шэньси и во все провинции северо-запада. Из Шэньси он стал распространяться южнее, в провинцию Сычуань, проник в Юньнань и Гуджоу, Гуандун и Фуцзянь. Далее по морю попал в Вьетнам, Корею, Японию, а также в западные страны. Пьеса театра теней Рамаяна, которая с древности исполнялась в Индии, попала оттуда в Индонезию и другие страны Малайского архипелага. Одним из важнейших персонажей в ней был Ангада, царь обезьян. Сунь Укун, царь обезьян, в китайской пьесе театра теней Си тоже был очень популярным героем. Возможно, это результат культурного обмена того времени. По сравнению с кукольным театром, в Театре теней гораздо больше пьес и различных напевов. В основном они представляют собой упрощенные варианты пьес традиционного китайского театра. В определенные моменты представления добавляется мужское пение. Мужчина, вытянув шею, начинает громко петь на высоких нотах. Это очень пронзительный и мощный звук. Гонги и барабаны также используются. Представление ставится за чертой города, и звуки от него могут распространяться на дальние расстояния. До сих пор в районе округа Таньшань элементы пения в Театре Теней очень популярны. Из напевов они сформировались в новую местную музыкальную драму «Юэйтин Дяо театр популярных напевов. Он проник и в другие районы и стал называться «Северо-Восточный театр напевов», Шаньдунский театр напевов» и так далее. Сегодня пьесы театра «Теней» привлекают большое внимание собирателей народного искусства. Сейчас еще сохранено большое количество старых пьес и рукописей, которые необходимо как можно скорее собрать, иначе они могут быть утрачены. Собирая произведения... Необходимо также давать объемное описание всего процесса представления и того, как пьеса передавалась из уст в уста. Помимо записи текстов песен и мелодий, необходимо также рассказывать о мастерах театра теней, об их жизни и творчестве, о том, какой школе они принадлежат. Также нужно рассказывать об исполнителях, об их репертуаре, технике, аудитории, представлениях, достижениях и так далее. После образования КНР кукольный театр начали систематизировать. В апреле 1955 года был организован первый фестиваль кукольного театра и театра теней, на котором были показаны такие спектакли, как «Да Мяньган», «Да Минджень», «Уезд Да мяньган дэ минджень уезд «Шуй Мань «Наводнение в монастыре Цзиншань». А также спектакль, в котором использовались тряпичные куклы Дзян Гань Даошу, Дзян Гань похищает книги и так далее. Труппа кукольного театра создала новую детскую пьесу "Сяо Я, утёнок", которую дети приняли с большим восторгом. Группы кукольных театров из Пекина, Инчжоу и других городов стали выезжать на гастроли в другие страны.